Глава 19 «Может быть, я тоже хочу полюбить Сицилию, тоже хочу ощутить крылья за спиной, сделать даже невозможное для той, которая станет для меня всем миром». Так он говорил мне в «Диких землях». И что же я услышала сейчас? Я же верила тебе, я бы все для тебя сделала, но ты для меня нет. Значит, я совсем не та девушка, ради которой ты готов на все». «Я не дарю тебе крылья, ничего для тебя не значу. Все, что ты готов предложить мне, это место в своей постели на ночь или две, большего не заслужило». Хрупкая призрачная надежда, которая все это время жила в сердце, только что треснула, будто ее раздавили кулаком. Осталась мелкая острая крошева, на котором я теперь топталась ранее себя. Бежала по коридорам огромной резиденции правителя, совершенно не понимая, где нахожусь. Коридоры изгибались, а я даже не помнила, спустилась ли вообще вниз. Стерла слезы рукавом кофты и огляделась. Нет, так и брожу по второму этажу, понятия не имея, где лестница. Но вскоре нашла ее и спустилась на первый этаж, тут же столкнувшись с хмурым отцом. «Папа — Папа! — крикнула я, бросившись к нему. «Пап, пожалуйста, мне очень нужна помощь! Арчи!» «Что ты здесь забыла, Сицилия?» Сурово спросил он, глядя на меня со смесью разочарования и брезгливости. Но я подумала, что мне всего лишь показалось, да и не собственная судьба волновала меня в тот момент. «Я же говорю, мне очень нужно помочь Арчи! Он получил ранение и требуется лекарство, которое...» «Знаешь что!» Прорычал папа, схватив меня за локоть. Оттащил в сторону за лестницу, где никто не мог нас видеть. Ты позоришь меня. Жутко позоришь перед всем советом, перед всем городом. Стала механиком, связалась с голодранцами. Теперь пытаешься спасти своего проклятого любовника. Целуешься с сыном правителя, с женихом родной сестры. Последнюю фразу он прокричал мне в лицо, жутко выпучив глаза. Не знаю, как я не свалилась в обморок, новый удар обрушился на меня, лишая последних сил. Все это видели, Сицилия! Ваши ужимки, объятия! Тьфу! Противно! Как же мне противно было наблюдать за всем этим немым спектаклем! Ты ведь знаешь, как Вирджиния любит его! У них есть все шансы снова сойтись! Я говорил об этом с Эллиотом! И что я вижу? Как же так, Сицилия? Где я просчитался? Почему наше с мамой воспитание дало такие гнилые плоды? Я хотела закричать в ответ, рассказать ему, как сильно я люблю Татума или любила. Как сложно мне пришлось в диких землях, и что никто из родных не пришел ко мне в больницу, не беспокоился настолько, чтобы бросить все свои дела и узнать, как я себя чувствую сообщить ему о страшном прогнозе для Арчи, если он не получит препарат в кратчайший срок. Но тут же стало ясно, что все бессмысленно. Совсем недавно папа переживал за меня, боялся, что я не вернусь со схватки. Казалось, что он действительно любит меня, ведь тогда он впервые проявил такие сильные эмоции. Но сейчас он беспокоился лишь о старшей дочери, своей копии, почему-то решив повесить на меня все грехи. Он оскорбился за Вирджинию, посчитав наше с притяжения чем-то запретным и подлом, и даже не подумал, что у меня тоже могут чувства к нему. Молча развернулась и поспешно пошла прочь из резиденции. В голове творился хаос. Мысли одна другой мрачнее толкались, скакали и смешивались, вызывая лишь панику и состояние, близкое к отчаянию. Но сейчас самым главным для меня стал Арчи. Я должна была помочь ему любой ценой и уже потом подумать над тем, какой станет моя жизнь после схватки. В кабинет к главному конструктору я входила уже чуть успокоившись. Обжигающие огнем чувства превратились в ледяные глыбы, всей тяжестью опустившиеся на сердце. Вряд ли у меня осталась семья, вряд ли я когда-нибудь смогу полюбить так, как любила татума Зато у меня был Арчи. Мой преданный друг, наверное, единственный человек, который любил меня. Неважно, как друг или как мужчина, и я не собиралась лишаться еще и его. «Сицилия, наконец-то!» Обрадовался Леон, вскочив с места, а я тут же уцепилась за его плечо. Пока ехала в скоростном вагоне, придумала план, который нужно было осуществить немедленно. «Леон, Арчи, плохо!» Нужно дорогостоящее лечение. Не в больнице, на окраине. Но что с ним? Я быстро рассказала, глядя на побелевшее лицо мужчины. Он был другом отца, но и моим тоже. Поэтому я призналась и в том, что Эдвард Картер отказался мне помочь. Но что же я могу, Цилли? растерянно спросил Леон, снимая очки. Ваш родственник работает в социальном центре, сказала я, четко произнося каждое слово. «Сейчас вы возьмете документы Арчи, и мы поедем к нему немедленно, а потом вы убедите его сделать так, как скажу я». «Я не совсем понимаю», – пролепетал он, но я уже подталкивала его к сейфу. «Берите документы, все остальное я сообщу по дороге». Через 45 минут мы прибыли к нужному зданию. Леон по-прежнему был немного бледен, но при этом его взгляд излучал решительность. Он любил Арчи. Да и как можно было его не любить? Улыбчивый, толковый, отличный специалист с пытливым умом, смелый парень нехороший человек, всегда готовый выручить. Порассуждав немного, мы с Леоном согласились, что мой вариант — единственный шанс для Арчи. Вошли внутрь здания и прошли по шокому коридору в самый конец. В кабинет Леон прошел один, велев мне немного подождать. Я согласно кивнула и принялась мерить шагами коридор но вскоре меня пригласили, а лысый мужчина лет сорока на вид устало потер переносицу и глухо спросил. «Вы уверены, мисс Картер?» «Уверена!» «Мистер Уоррен не создаст мне проблем?» «Нет». «А ваш отец?» Этот вопрос вызвал секундное затруднение, но я быстро соврала. «Нет, все в порядке». Леон удивленно приподнял бровь, но комментировать мои слова не стал. Еще десять минут, и издание я вышла с прямоугольным сертификатом, в котором черным по белому было указано, что я стала женой Арчи Уоррена.